Сцена Шидзуку, Котом и Лилианы. Дополнительная истории с пятого тома Лайт-Новеллы. Примерно в то же время в Королевстве Хайлинг, Хуки всецело посвятил себя изнурительной тренировке. Нет, он не собирался отшлифовывать свои навыки до совершенства. Скорее он не был до конца уверен в том, хватит ли ему смелости убить кого бы то ни было, когда настанет пускающий момент. Это он намеревался выяснить посредством тренировочной закалки. Только вот разве могла обычная практика содержать ответы на все его вопросы? Да, его боевые возможности расширились. Но знаний как таковых все равно не прибавилось. В каком-то смысле он позволил себе отвлечься от корня проблемы, вместо того, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. С каждым новым днем раздражение на самого себя все возрастало. И хоть он нутром чул, что когда-нибудь придет пора принимать однозначное решение, он как бы не старался и не делал ни малейших продвижений вперед. Поскольку их лидер так скверно себя чувствовал, остальным школьникам, включая тех, кто не участвовал в бою с момента инцидента в лабиринте Оркуса, стала передаваться вся сердце происходящего, снидающая тоска. Над замком повисла завеса безмолвия, которую никто не решался разорвать. На сегодня практические занятия подошли к концу, что, впрочем, не мешало кое-кому все еще быть на одной из меньше всего задействованных тренировочных площадок. <сих> «Быстрее!» Серия выпадов мечом рассекла воздух. Обсидианного оттенка клинок проносился так стремительно, что оказался в нужных раньше, чем окончательно плыли по воздуху его остаточные изображения. Мгновением позже он настолько по выскользнул оттуда, что любой наблюдатель, не напрягаясь бы, уловил с глазами движения выхвата лезвия. Каждый взмах был способен резать насквозь сталь. При каждом рассекании шидзуку и Ягаши, котский хвостик неистово развивался из стороны в сторону. В полном одиночестве девушка отдавала всю себя тренировке, размахивая полученным от хаджами клинком, его подарком. По окончанию вихрей ударов шидзуку вдохнул побольше воздуха в легкие и прикрыл глаза. Женское лицо всплыло перед ее взором. Рубиновые пряди, смуглая коша. Демонесса, которая чуть было не покончила со всеми ними. Под ее командой не вслужила несметное войско, а ей была подвластна могущественной магия Земли. Девушка состояла в войске, что загнал людей этого мира на самый его край. Шидзуку еще очень живо запомнились детали того сражения. Опустив взгляд, она увидела, как рука ее слегка задрожала. «Я покромсаю их на куски, появись они мне на глаза в следующий раз. Сразу же так и сделаю. Не прикончу их, на их места встанут мои друзья». Шидзуку собиралась всего лишь кулак. В тот раз их спасло чудо. Тогда в их жизни появился Хаджими, как какой-нибудь герой из сказки. Он в прямом смысле свалился им на голову. Только чудеса имеют свойство случаться крайне редко. Шидзуку никак не могла уповать на волю случая в будущем. Она знала, что потеряет кого-то дорогого ей, если не воспримет ситуацию со всей серьезностью. Как следствие, эта тренировка. Ха! Скрикнула она и со всей силы разрезала воздух. Ее меч прошел там, где стоял воображаемый враг. И все же этого было все еще недостаточно. Она хорошо осознавала, как ее собственная слабость отражает у нерешительность действия. Будь эта битва в заправду и медлительности движения ее взмах не стал бы фатальным. Ей претела мысль быть слабачкой. С таким настроем она вновь резко хлестнула мечом. «Проложите себе путь когти ветра!» Тут же возникал малоразличимый ветерок и задул доль поверхности лезвия. Этим умением клинок оснастил сам Хаджами. Первоначально было невозможно выпускать такое без возможности контролировать ману вручную. Но от этого профессионального препятствия взыграла горость лучших алхимиков страны, что повело за собой их дальнейший настрой. День и ночь они трудились в поте лица, пока не привели меч в состояние полной боевой готовности, модифицировав наилучшим образом. Мастерски изготовленный клинок воплотил образ в голове Шидзуку в заклинании. И в этот раз она разрубила незримого демона висяческих колебаний. Через секунду. <клых> Девушка застонала. Шидзуку стремгла вбросилась в угол тренировочной площадки, где ее вырвала. <сосит> <сосит> <Фу. сосит> Даже не верится, что такое происходит каждую мою тренировку. Какая расточительность качественных продуктов. Хотя поедать только здоровую пищу со вкусом и видом полного дерьма тоже удовольствие так себе. Шидзаку вздохнула и выдавила горькую улыбку при виде себя, такой горемычной. После чего она прошла к сэндвичам и бутылке с водой, оставленными ей же под кроны деревья. Вообще-то, она вполне рассчитывала, что все обернется такой реакцией организма. И все же, даже невзирая на голод, ей все равно пришлось бы восполнить утраченную энергию. Или рискнуть упасть в обморок. Она вынудила себя запихнуть еду в глотку и пройти по пищеводу, предварительно проживав ее вдоль и поперек. Если придется. Дальше фехтовальщицу уселась на выпечивающийся корень дерева. И сделала большой глоток. Освежающая прохладная живительная влага смыла мерзкий осадок во рту. Ха! И снова она испустила вдох... подняв голову к солнцу, заходящему на западе. Как вдруг до нее донесся странный звук. «Мяу!» «А?» Посмотря вниз, Шидзуку заметил кота со светлой, почти орехового цвета, кошей, который сейчас мурлыкающе примостился рядом. Видимо, коты в тортусе ничем не отличались от их собственных, и также доминировали, смысли были повсеместно распространены. «Откуда ты родом, маленькая киса?» Площадка для тренировок располагалась внутри дворцового комплекса, То есть она окружена высокими стенами с трех сторон и горными массивами с тыла. Кот ни за что бы не нашел дорогу сюда самостоятельно. Шэдзуку робко протянул к нему руку, а тот отъездил взаимностью. Судя по всему, ему нравилось, когда Шэдзуку его гладят. Шорстка выглядела приятной и хорошо ухоженной. «Наверное, питомец какого-нибудь дворянина. Что, убежал своего хозяина?» Шидзуку легонько почесал его за шейку. Кот не утаил удовольствие и радостно морлычив стал тереться об девушку. Очень уж и наслаждался ее поглаживанием. В своем удивлении, Шидзука протянула что-то на нельзя тонкое и трепетное. Какая милаха. Затем девушка лучезарно улыбнулась. Все ее расстройство на себя само и пожирающую жажду крови, как ветром сдуло. Ее полностью поглотила один из семейства кошачьих. Постоянно тренировка ее выматывала, что очень даже имело смысл в ее случае. Шидзуку, которая с гордостью носила репутацию отчужденной и загадочной красавицы, разрешила себе сейчас немного выпустить прар. Какое-то симпатяшка. Но знай, плохо убегать от своего хозяина. Плохие мальчики вроде тебя должны понести суровые наказание. Да. Прямо сейчас Шидзуку вела беседу с господином котом. Вот здесь какая-нибудь дворцовая леди, привыкшая звать ее почтительной старшей сестрой и заметивши ее в данную секунду, то засомневался бы в реальности происходящего. Все ли у них в порядке с головой? Либо у прекрасных дам пошло бы кровотечение из носа, одно из двух. Шидзуко продолжал поглаживать кота, приговаривая, словно ведя с ним беседу. Вспомним, что она была крайне уставшей после продолжительной тренировки. Спустя пару минут поглаживаний, кот побрел корзинки, вместивший в сэндвич Шидзуко, и по прибытию тут же просунул мордашку внутрь. Ну, так ты хочешь покушать сэндвич?» Вот пристально уставился на нее, заявляя всем своим видом желание так и поступить. Его мемешество растопило ей сердце. Шидзуко стал подзывать и утепутить животинку. Разумеется, она не откажет его просьбе, Просто ее сэндвич слишком велик для кота. Вот она и собиралась разделить хлеб с начинкой, лаунутики поменьше. Подожди буквально минуточку, для тебя я покрошу этот корм на мяу лакомые кусочки. Никого поблизости не нашлось, чтобы спросить ее, зачем она берет за клинок, вместо обычного разламывания руками. Или вообще, зачем было заходить так далеко и вставать боевую позу? Она встала в ту же стойку, что когда разрубала воображаемого противника пополам. Подбросив сэндвич в воздух, Шидзуку приготовилась сделать точный взмах. И так понятна была ее цель к тому моменту. Так нет, надо было обязательно повторить этот прием. Проложите себе путь, когти ветра! Хаджими бы никогда в голову не пришло, что его меч внезапно мог сыграть роль хлеборезки. Резать, однако, он в самом деле умел. Причем в этом отношении все как выдавать рубящему оружию. Сэндвич все еще выглядел цельным, пока летел вниз, и приземлялся в руки Шидзуку. Зато в тот миг, как она всунула лезвие в ножны, он развалился на равномерно раз квадратики. Шидзуку приняла определенную сногсшибательную позу, будто бы тем самым желал впечатлить голодного кота. Не тебе, ответы мелоклинка. Она развернулась и... А... и... и встретилась глазами с принцессой Лилианой, собственной персоной. Гладко, как камень, физиономия Лилианы изображала всю неясность данных обстоятельств. Улыбка Шидзуку зависла в пространстве. Принцесса тоже предпочла молчание. Тишина растянулась на еще несколько томительных минут. Кодзулу пасил свою порцию куда-то слинял. После зловещего забывания ветра, принцесса наконец разорвала тишину. «Не от тебя отведай мяула клинка?» Лилиана в недоумении задала вопрос, на что Шидзуку громко замяукала в ответ. «Мяуяу!» она хорошо так жилась в роли мамы кошки!» «Пожалуйста, прекрати на меня так пялиться. Пожалуйста, хватит так на меня смотреть. Лучше быть другом. Закопай меня в земле, и сказочке конец. А еще лучше просто дай мне спокойно провалиться сквозь землю, и все. «Да успокойся ты. Ничего же страшного не стряслось. По правде говоря, ты мне показалась даже миленькая Шидзуко». Шидзуко утопила лицо в ладонях. Лилиана опустилась возле неё на и попробовала её утешить. Прошло еще какое-то время, прежде чем Шидзуко набралась храбрости взглянуть ей в глаза. А когда волнение улеглось, она возрелась на Лилиану, дабы кое о чем спросить. «Так что тебя сюда привело? Тебе что-то надо от меня? Другого повода приходить на тренировочную площадку я не вижу». Лилиана скорчила моську. «Ты права, кое-какое делится к тебе у меня найдется. Но я заметила, что тебя редко увидишь в компании господина Куки и остальных». Похоже, ее тревожило, что Шидзуку не проводят время в кругу единомышленников. Шидзука отреагировал улыбкой. «Спасибо, что так печешься обо мне, Лили». «Однако я в порядке, нет повода для беспокойства». «Тогда что ты тут одна одинюшенька? «Потому что я хочу побыть одна-одинёшенька». Шидзуку проглотила эту фразу. К ее несчастью, Ляна выросла в жестоком мире дворцовых интриг и политических игр, что означало, внутренние мотивы людей она чуть тем, как орешки щелкала. Шидзуку, ты постоянно доводишь себя до ручки. Возможно, с моей стороны лицемерно говорить такое, ведь я одна из тех, кто вынудил тебя принять бой». «Вот только...» «Сомневаюсь, что это так. Все мы знаем, сколько усилий ты вкладываешь ради нас, Лили. И я себя вовсе не добожу, отнюдь. Видишь ли, просто куки и народ... Время от времени с ними бывает трудно поладить. Вот и все. Мне порой жизненно необходимо вырваться из их суеты и найти отдушину». Лилиана понимала, что много осталось недосказанным. Так же, как понимала она, что дальнейшие расспросы только усложняют жизнь Шидзуко. В связи с этим, принцесса решила подыграть ей смены темы. «Иногда их по факту действительно заносят». Еще бы! Не так-то легко переселить воли того поражения, которое мы испытали в лабиринте. Для Коки все еще хуже вырисовываются, ведь Каори пришлось пройти через такое». Шидзук внимательно бросил взгляд на запад, раздумывая свои лучшей подруги. «Тебе одиноко?» На лице Шидзуко это никак не отражалось. Лилиана определила это по мере того, как девушка вглядывается на горизонт. «Не то чтобы одиноко». «Даже без нее рядом я всегда буду вместе с Каори. Сомнений нет. К тому же под моим боком принцесса, которая заботится обо мне всеми возможными способами, верно?» Шидзуко игриво заулбалась. Лилиана румяно засмущалась. Вторая как будто оказалась на месте всех тех аристократов которые принимали себя за младших сестер Шидзуку. «Да, ты в самом деле словно всея старшая сестра». Шидзуко щипнула Лилиану за щёчки. Ей не очень нравилось, когда её звали так. Хотя прочие юные создания женского пола считали щепок от мыши высшей наградой. Не иначе. Лилиана даже представить боялась, сколько такой, казалось бы, обычный жест вызовет зависти. у их, кто сейчас. «Так, что тебе от меня надобно-то?» Подуставши от разговоров о себе, Шидзуко вернулась к чему все начиналось. Лилиана опять густо покраснела и произнесла. «Меня тревожит перемена в Стане Демонов, а еще тревожит нагомо -сан. Не стоило догадаться. Король со Святой Церковью уже пришли к какому-то соглашению? С тех пор, как герои вернулись из лабиринта, страна поднялась на уши. Оно и понятно. По словам героев, демоны были в состоянии контролировать армию черсовски могущественных созданий. С той недюжиной сил, что однажды уже опрокинуло отряд героев. А раз так, человечество обречено. Хаджими стал еще одной веской причиной, почему у всех началась паника. Он ведь якобы истребил тех демонов, которые грозились разбить в пух и прах отряд героев. Тем более, что поступили доклады о том, как он очистил окрестности города Улла от вражеской армии еще до того, как вошел в лабиринт. И пусть большинство в это не верило, события, приключившиеся в Оркусе, предоставили более чем достаточный доказательств пользу этой версии. Вот так вот. Теперь то все бурлили от интереса и волнения узнать побольше о мальчишке, которого еще совсем недавно они прозывали ничтожеством. Его немыслимая сила, наравне с артефактами неизвестного происхождения, скорее всего и были ключом к спасению человечества. Так или иначе, к бывшим товарищам он возвращаться не стал. Вместо этого пошел собственной дорогой. Ни короля, ни епископа не пробирала радость при этой новости. Последние несколько дней они ломали головы, не зная, что делать дальше с Хаджами. Им еще только предстояло отыскать выход из этой дилеммы. Шидзуку надеялось, что Лилиана повестит ее о вынесенном вердикте. Но так как не свойственно себе, лишь вздохнул в ответ на немой вопрос Шидзуку. «Они все еще в процессе принятия какого-либо решения. Все, что они обсуждали...» Это как Куки Сан, остальным срочно нужно крепнуть физически, и как можно скорее прогрессировать дальше. И по-моему, они между тем собираются пересмотреть все ваши профессии. Раз среди ребят имелся тот, кто сумел сдержать монстров под контролем, они лелеют надежда, что возможно найдется еще один герой такого рода. Им не вдомек, что корень проблемы на эмоциональном уровне, а не на физическом. Им кажется, если сам Ехид избрал вас для этой миссии, то вы должны идти и долгом выполнять священную миссию. Для них убийство в сущий пустяк. Как и все люди, Лилиана являлась преданным последователем Веры и хита. Ввиду сего факта, Шидзуку Кудзиву как неуважительно она отзывается о собственном объекте поклонения Веры. Почувствовав так и невыговоренный вопрос, Лилиана лишь горько усмехнулась. «Мое мнение, что надо уметь отделять личные эмоции от религиозных взглядов и подходить к проблеме с объективной точки зрения». В этом принцесса преуспела. Эта особенность составляла ее индивидуальность. Шидзуку не стала поражаться этой девочке, каких-то 14 лет от роду, Но такой не по своим годам зрелое особие. «Да, и я нутром чую. Прежде священники не уподоблялись таким радикальным методом. Возможно, это знак того, насколько они отчаялись. Как бы там ни было, тебе следует быть осторожной. Святая Церковь, скорее всего, что-то затевает. Куки-сан и ваши ребята все еще в замешательстве после случившегося. Следовательно, епископ воспользуется выданной возможностью, дабы сподвигнуть их на рискованную авантюру. Мне показалось, что стоит тебя предупредить заранее». «Не без оснований, я тебе скажу. Хорошо, мы будем как можно более осторожны. Спасибо тебе, Лили». Мыть к чему-то подготовлено заранее не быть. Разница колоссальная. Знаешь, что может случиться, когда что-то неведомое нагрянет, позволит тебе стойко выстоять беду, а мыслям не высыпаться в кучу в панике». «Что насчет Нагомакуна? После ее слов Лилиана замешалась на мгновение. У Шидзаку вдруг возникло нехорошее предчувствие. Такое, которое всегда сбывается. «Они полагают». Объявить его еретиком. «Ты на полном серьезе?» «Они обдумывали возможность сделать его еретиком, Еще вытекало, что любой человек будет иметь полное право с им счеты. Он станет заклятым врагом Ехиты и лишится всех прав. Что еще хуже, оказание помощи ему будет строго противопоказано. По сути, весь мир ополчится против него». «Это еще не окончательно. Они все еще взвешивают возможные последствия». Но ну, не может церковь просто взять и наложить на него клеймо только потому, что он разок отказался подчиниться ее воле. Нужно нечто большее. Хотя слухи пойдут в любом случае. Даже если будет пустяковая праза, брошена одним из епискового сгоряча, весь просочится наружу, и в народе поползут слухи. Один только факт того, что его признают потенциальным еретиком, запятнает его репутацию. Так ты задумалась нашей помощью остановить эти слухи, прежде чем все зайдет слишком далеко? Да. Судьба человеческой расы была на грани вымирания, и один из епископов слишком подался эмоциям и сделал промечивающее замечание. Это единственная причина, почему имя Нагомуссана вообще всплыло на поверхность. Пожалуйста, постарайтесь удержать историю в таком ключе. Я подозреваю, что окончательное решение, что делать с Нагомакуном, мы узнаем только после того, как вернется Якасан и принесет свежие вести. Шидзука поняла, из-за чего Лилиана так активно старалась спасти репутацию Хаджими. Она хотела убедиться, что у него будет место, куда он сможет вернуться, и не только ради него. Она это делала, для Каори тоже. Она не желала видеть страдания Каори, когда за ее любимым откроют охоту. Я тебе так признательна за все. От чистого сердца спасибо, Лили. Шидзуку искренне ее поблагодарила. Может, этой и происки, Ехита? Но вида в вашем увлечении на наших плечах. Если я не отдам всю себя вашей максимальной поддержке, то как я вообще предстану перед лицом Ехиты в загробной жизни? Да... и вы с Каори мои лучшие подруги. На этой ноте Лилиана покраснела отвернулась. Шидзуку ее крепко прижал к себе и сделала кое-что смущающее. «Мы не просто какие-то там друзья. Ты одна из моих лучших друзей!» Цветалого лица Лилианы стал натенок темнее, уже пурпурный. Когда они обе сбросили камень с души после тяжелых раздумий, Шидзуку с Лилианой стали болтать о повседневных мелочах. Лилиане приходилось удерживать под контролем целую нацию, в то время как Шидзуку усилилась держать напор своих неугомонных однокашников. Концы и края не знали их трудностей. И все же, именно благодаря таким вот обязанностям, они понимали друг друга с полуслова. Эти беседы, как бальзам на душу, имели свою цену. Если быть конкретнее, то жертвы пали достоинства всех тех людей, о которых подружки трещали сейчас безумуку в два языка. Вот Лилиана пожаловалась на то, как Ланделль, принц, прибегал к ней каждую ночь в слезах, из-за несостоявшегося любовного романа с Каори, который в свою очередь удрала с Хаджами. С другой стороны, наседала Шидзуку, она развлекала Лилиану вестями о том, как Ланделль примчался к Уке, и назвал его полнейшим трусом, раз уж тот позволил Хаджиме вести Каори с собой, от его королевского величества. Финалом истории стал Куки, впоследствии корчащийся на земле от душевной боли. Лилиана подхватила беседу и осадила единственного слушателя рассказом о том, как она заставила Ланделя распластаться на земле, контратаковав ему его же фразочками. В какой-то момент разговор перешел на обсуждение внешности Хаджиме. «Будь Куки или Ландель, а может даже Хаджиме здесь», они бы проплакали себе все глаза в подушку этой ночью. Девчачьи разговорчики — это такая вещь вселенной, тайну которой мужчинам постичь было не дано. Так, Шицуко, мне уже пора обратно. Пожалуйста, не переборщи со всем этим. М -м, я в курсе. Наверное, сама сейчас уже пойду в свою опочивальню. Спасибо за все, Лириана. Солнце уже давно зашло за горизонт, и звезды сверкали на ночном небосводе, когда две девушки закончили обмен мнениями. Обе сияли улыбками, умиротворенные после выдавшейся возможности выпустить немного стресса. Вместе они прогулялись до замка, а в коридоре разделились по направлению своих комнат. Шицу наблюдала за тем, как самый близкий ее друг, приобретенный в этом мире, скрывается в пролете коридора. Довольно собой девушка развернулась и пошла к собственному помещению. А? На крошечную долю мгновения почуяла, как страшный холодок заполнил окружение. Положив руку на клинок, фехтовальщица приняла боевую стойку. В считанные секунды, окинув взглядом окрестности, Шидзуку тем не менее не увидел ничего подозрительного в тускло освещенном коридоре. «Мне что, все почутилось?» Она попробовала воспользоваться магией для обнаружения неизвестных форм жизни, но ничего для себя не нашла. «Наверное, нервишки на пределе после слов лили». Шицука выдохнула и опустила руку с клинка. Она вновь продолжила идти к покоем. Шаги были ее быстрее прежнего, словно что-то вело ее вперед.